«То-то. Смотри, — молвил ему Петр Степанович, ставший возле колодца у водопойной колоды, — ненароком проболтаешься. Беда». «Кажись бы, теперь чьей беды-то опасаться нечего, — сказал Федор Афанасьев. Тогда мы с тобой от Чепурина удирали, а теперь он на себя все дело принял, ядя де сам наперед знал про ту самокрутку, ядя сам и коней-то им наймовал». Ну он, так он, пущай его похвалиться, убытку от него нам нет никакого, а прималчивать все-таки станем, как ты велел, в этом будет благонадежен. Ладно, хорошо, молвил Петр Степанович, позже скорее лошадей да закладывай. К полдням мне надо в городе быть безотменно. К феклисту Митричу? С усмешкой спросил Афанасьев. К нему, сказал Петр Степанович, а сам подумал, в самом деле к феклисту зайти.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 Не велеть ли бабам состряпать? Солнышко, вон ж куда поднялось. Мы-то давно уж позавтракали. Нет-нет, торопил его Петр Степанович. Скорей готовь лошадей. Еду наспех. Боюсь опоздать. Десяти минут не прошло, как ухорский Федор Афанасьев во весь опор мчал Самоквасова по Хрящевой дороге. Подъехав к дому Феклистова, Петр Степанович вошел к нему в белую харчевню. Были будни, день не базарный, в харчевне нет никого, только в задней горнице какие двое приказных шарами на бильярде постукивали. Едва успел Петр Степанович заказать селянку из почек да подовый пирог, как влетел в харчевню сам хозяин и с радостным видом кинулся навстречу к богатому казанцу. Какими это судьбами, заговорил он, крепко сжимая руку Петра Степановича, каким ветром опять принесло вашу милость наш городишк? Да зачем же это вы в Харчевню, прям бы ко мне в горнице? Дорога тчать известна вашему степенству. Люди мы с вами маленько знакомы, пожалте сударь, кверху, сделайте такое ваше одолжение. Никитин, обратился он к отставному солдату, бывшему в Харчевне за повара.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 «Готовый, сударь, для вас. Пожалуйте, просим покорно». «Да прав же мне совестно стеснять вас, феклист Митрич», — говорил Самоквасов. «Тогда было дело другое. Не стать же новобрачной на постоялом дворе ночевать. Мое одиночное дело иное». «Как вам угодно, а уж я вас не отпущу», — настаивал феклист и селком почти утащил Петра Степановича в свои покои. Как водится, сейчас же самовар на стол. Перед чаем целительные настоечки по рюмочке. Авдотья Федоровна, фиклистова жена, сидя за самоваром, пустилась было в расспросы, каково молодые поживают, и очень удивилась, что Самоквасов самой свадьбы их глаза не видал, даже ничего про них и не слыхивал. «Как же это так!» — изумилась Авдотья Федоровна. «Как же вы у своих моложан до сей поры не бывали!»